Пайпер. День, когда она упала. Эби всё ещё сидит в грузовике. Прохожу мимо и, увидев её, изображаю удивление. Она смотрит на меня через опущенное стекло. Эби, выпрямившись, она берёт с приборной доски свои чёрные солнцезащитные очки от Vans. и захлопывает великого Гэтсби в мягкой обложке. «О, привет, Пайпер, как дела?» «Спешу на дополнительное занятие школы выживания. Я немного опаздываю». Она тупо на меня смотрит. «Сегодня среда, Пайпер». «Правильно, ты же сама передала мне записку от мистера Дэвиса». Она или не понимает, о чём я говорю, или понимает, но притворяется, что до неё не доходит. «В той записке меня пригласили на дополнительное занятие». Она сжимает губы и медленно вдыхает. «А это...» — она облакачивается на дверцу. «Послушай, Пайпер, тебе, наверное, следует знать...» «Что знать?» — спрашиваю я, испытывая облегчение. «Хоть кто-то знает про сегодняшнее собрание». Накручивая на палец рыжий локон, Эбби отводит от меня взгляд. «Это дополнительное занятие перенесли. У мистера Дэвиса не получилось вписать его в свой график. Жаль, что об отмене тебе не сказали. Но это ложь. Грант не слышал ни о самом дополнительном занятии, ни об его отмене. «Ничего страшного», — говорю я, собираясь написать Ною, знает ли он о дополнительном собрании. Затем я вспоминаю, что мы не разговариваем. «Ты ни в чём не виновата», — добавляю я, опуская телефон. «Но мистеру Дэвису стоит подумать о том, что все дополнительные занятия лучше проводить в школе, ни к чему так далеко ехать». «Правильно», — она издаёт нервный смешок. Меня беспокоит, что Кроуфорд по пути на точку может потеряться. Он же там один. Я никогда не называю Ноя по фамилии. Мне жутко непривычно. Эбби, понимающе на меня смотрит. Я уверена, с ним всё в порядке. Возможно, записка мистера Дэвиса, адресованная тебе, затерялась где-то среди пачек бумаг у него в кабинете. Она достаёт жвачку и предлагает мне. «Вы ещё не помирились?» «Помирились?» «Для этого необходимо желание обоих, но мы до сих пор не общаемся». Сегодняшний разговор во время обеденного перерыва это подтвердил. «Не помирились», — признаюсь я. «Я подхожу ближе и чувствую, как внутри грузовика пахнет сигаретами. Разворачиваю упаковку и кладу жвачку в рот. Сильный вкус мяты окутывает мой язык. Хочу взять диктофон, засовываю руку в карман, но там пусто. Скорее всего, забыла его в кабинете мистера Дэвиса». Мой мозг раскалывается на тысячу мелких кусочков. эби неотрывно на меня смотрит. Я верчу в руке телефон, ищу в нем диктофон, которым я никогда не пользуюсь. Притворяюсь, будто просматриваю сообщения. Выдавливаю из себя слезы, нажимаю на запись. Но напрягаюсь я не сильно. Уже несколько часов я еле сдерживаю слезы. Сейчас я переживаю один из самых сложных периодов в своей жизни, начинаю я. И я подумала... Эбби кивает, слегка склонив голову набок и смотрит сочувственно. Я слышала, что у Сэма есть Я прекращаю жевать жвачку и отчаянно стараюсь, чтобы мои слова звучали так, будто всё это для меня не в первый раз. Всякие препараты, ну, которые помогают, когда это надо, чтобы я уснула и не страдала. У Эбби отвисает челюсть, а я чувствую в груди страх. Я совершила ужасную ошибку, послушав Гранта. Вероятно, он использовал Сэма как отговорку, чтобы отделаться от меня. Но затем нижняя челюсть обе возвращается на место, и она улыбается. «Конечно, Пайпер, мы поможем тебе». Вот так просто я их подловила.